Глава 4. Помылись, отдохнули, перекусили и пошли дальше. Тая, как оказалось, знала здесь много всяких ходов. Видно, что бывало не раз и не два. Правда, чтобы обогнуть взбешенных троллей, пришлось пройти небольшой участок по тоннелю кобальдов. Но обошлось без проблем. Те прыснули в разные стороны, словно кухонные тараканы от яркого света. Ибо Артур слишком сильно вонял троллям даже после помывки. О этих громилках, заметила девушка, кобальды боялись панически. Вход в мертвый город выглядел монументальным. Огромный архитектурный комплекс чем-то напоминал Эрибор из фильма по мотивам известной детской сказки. Крепкая и очень высокая стена, перекрывающая зев громадной пещеры а массивный декор ворот окаймляли исполинские фигуры воинов, метров двадцать высотой, не меньше. Артур аж засмотрелся, тем более, что эти каменные воины были снаряжены в латные доспехи. Непонятного типа, но спутать их с чем-то еще было невозможно, а в руках они держали полноценные двуручные мечи с пламенеющими клинками. «Ты чего?» Толкнула его в плечо Тая. «Это невероятно!» «Да, всем нравится». «Ты не поняла. Я избегался там, в городах, чтобы найти приличные доспехи. У них только разные поганости кольчуги, а тут статуи в доспехах, безумно напоминающие те, в которых я учился фехтовать». «Серьезно?» Вполне искренне удивилась Тая. «Забудь». Такие доспехи сейчас разве что в сокровищницах высшей аристократии остались. Никто не умеет их делать. Или не хочет. Да и зачем? Они же должны быть тяжелыми и очень неудобными. А, как бы не так. Пусть так, — охотно согласилась Тая. Я не спорю. Но их не делают со времен великой скорби. Их не купить, потому что все оставшиеся хранятся в память о былых днях, Они все сейчас родовые реликвии, из которых пылинки сдувают. А эльфы и гномы? У эльфов какой-то свой доспех из чешуек и маленьких пластинок. Очень красивый и изящный. Какой у гномов, понятия не имею. Никогда не видела и не слышала. «Да...» — грустно покачал головой Артур. «Ладно, пойдем. Скоро закат. Нужно найти место для ночевки». «Внутри! Внутри!» — кивнула Тая и, соблазнительно покачивая бедрами, направилась в сторону обрушенных ворот. Артур немного помедлил, снова окинул взором величественные статуи и отправился следом. Они вошли в большой предвратный зал и огляделись. Подгорный город был великолепен даже сейчас, спустя более чем тысячу лет после своего падения. Огромные зеркала отводили солнечный свет откуда-то сверху и рассеивали по всему городу. — Ты тоже это чувствуешь? — тихо спросил Артур, проводя пальцем по каменным перилам. — Да, — так же тихо ответила Тая. Здесь буквально все пропитано магией. Это замечают даже обычные люди. Слишком уж ее тут много. Она словно сочится отовсюду. Камни здесь сами не растрескиваются, дерево не гниет, ну и так далее. Но это касается только того, что было здесь на тот момент, как у местных магов что-то пошло не так. Все, что приносят новое, остается обычным и здесь. А если вынести отсюда древнюю статуэтку или книгу, она вполне может рассыпаться в пыль. Может, но совсем не обязательно, что она рассыплется. Странно. Магия. Пожав плечами, констатировала Тая. «Ничто не может нарушать фундаментальные законы Вселенной. Ни магия, ни техника, ни сельский дурачок. Например, закон сохранения энергии. Это все остается в целости уже более тысячи лет. Для этого нужно брать откуда-то много энергии, <къех> магической силы. Ты представляешь, сколько ее может потребоваться, чтобы поддерживать это все?» Повторюсь. Мягко улыбнулась девушка. «Я не маг, но ты очень успешная воровка. Сколько будет стоить источник магической силы, способный подпитывать такую махину? Он ничего не будет стоить». «Почему?» «Я очень успешная воровка, потому что всегда отчетливо понимаю, что можно украсть, а что нельзя. И не потому что не дотянешься. Нет, украсть можно все». «Вопрос последствий. Ты ведь и сам назвал кражу имущества дракона самоубийством. Это очень верное замечание». «Ты думаешь, что мертвые придут за своим имуществом?» «Скорее всего», — ответила Тая. «Но тебя убьют намного раньше, если, конечно, у тебя за спиной не стоит целая империя и твой заказчик не император. Но даже в этом случае я бы за эту работу не взялась». «Почему?» Если такой источник силы и существует, то он находится где-то в глубине города и стережется мертвыми, как зеница ока. А они, если что, в отдыхе не нуждаются. Они могут неподвижно стоять неделями и наблюдать, не теряя бдительности. Украсть этот источник будет чем-то запредельно сложным. Артур молча кивнул, признавая свою ошибку, и они пошли дальше. Спокойно. Не таясь. А почему мы не крадемся? А зачем? За нами наблюдают. Мы ничего не берем и не злоумышляем. Мы просто ищем ночлега. Не понимаю. Здесь гостевая зона. Здесь ожидали те, кто хотел войти в город. Если мы будем вести себя прилично, то нас не тронут. Эти мертвецы когда-то были живыми. Их сознание не ушло из них. Искозилось. Но не ушло. Ты говоришь, что за нами наблюдают. А где они? Ты их видишь? Конечно. Кивнула тая и махнула рукой в сторону группы статуи, установленных в тени. И что там? Не вижу. А ты подойди. Смелее. К статуям? Да-да, к статуям. Артур немного поколебался. Но потом все же пошел посмотреть, что с ними не так. Шагов с двадцати он обратил внимание на то, что это не вполне статуи. Скорее что-то вроде традиционных для старинных европейских замков и кибан из доспехов. Десять шагов, девять, восемь, семь. И тут тяжелые закрытые шлемы статуи приподнялись, и в их глубине стали видны по два зеленых огонька. А одна из... Татуй выставила руку в восстанавливающем жесте. Очень просто, доходчиво и экономно. Артур резко остановился, до секунд пять так и простоял, завороженно рассматривая удивительно едкий зеленый огонь, пляшущий там, где должны были располагаться глаза. А потом максимально вежливо кивнул и спокойно пошел обратно к Тае. Это было непросто потому что хотелось рвануть бегом, и не к ней, а вообще подальше отсюда. «Они нас слышат?» — тихо спросил Артур, дойдя до Таи. «Конечно». «И ты меня не остановила, когда я бредил про похищение источника?» «А зачем?» — удивилась она. «Ты ведь понял, насколько это глупо, и они ясно увидели это». Они хоть и мертвые, но просто так нападать не станут. Главное — не пытаться проникнуть дальше гостевой зоны без приглашения. Ну и здесь вести себя прилично. Если, к примеру, ты попытаешься навалить кучу прямо по центру зала, и тебя убьют. Для этого существуют уборные». «Ясно», — кивнул Артур. «Ты сказала, что в город нельзя войти без приглашения». «А его как-то можно получить?» «Не знаю. Кром Трюкирмы, правящий в мертвом городе, очень нелюдим. Он редко нуждается в обществе, разговорах и новостях. Ну да ладно, пойдем, пора устраиваться на ночлег». Произнесла она и повела его куда-то в боковые проходы. Артур последовал за ней, чувствуя какую-то недосказанность во всем этом диалоге. «И верно». Только лишь уединились в качестве на разгромленной гостевой комнате и закрыли за собой дверь, как Тая это пояснила. Да как? Принялась писать ему послание в слое пыли на полу. И первое, что она там начертала, было «Ты псих». «Почему?» «Зачем ты назвал меня воровкой перед мертвяками? Зачем затеял этот глупый разговор об источнике?» «Ты вообще думаешь перед тем, как что-нибудь ляпнуть?» «Извини». «Они могли напасть на нас прямо там, псих!» «Так мы не пойдем через мертвый город?» «Пойдем. Но как?» «Есть несколько вариантов. Мне нужно подумать. Утром решим». Артур посмотрел на нее подозрительно, но промолчал, не став ничего говорить или писать. Он просто встал и медленно пошел по комнате, рассматривая мастерство камнетесов. Никакого раствора. Камень к камню. Да подогнаны так, что лепесток пробника для регулировки клапанов не подпихнуть. Впрочем, эта попытка отвлечься не помогла. Его стремительно накрывало какой-то грустью, апатией и тоской вперемешку со злобой на себя и весь остальной мир. «Спать придется прямо на полу», — спокойно произнесла Тая, не успевшая понять, что происходит с Артуром. «Что? Прямо в пыли?» «Да. Кровати, как ты видишь, уничтожены. Полагаю, их разгромили в драках. И да, костер разводить нельзя, это порча имущества, убьют. Даже обломки имущества. А если дрова принести с собой, то порча пола, в общем, никак». «Ясно!» — бесцветным голосом ответил Артур и улегся на полу лицом к стене, вплотную, практически уткнувшись носом в стену. У него гудело все тело так, словно он вагон с песком в одиночку разгрузил, а в душе творился какой-то ковардак Рядом пристроилась тая, недовольно запыхтев из-за того, что Артур лег неправильно. Но все равно прижалась к нему, пусть и сзади. Однако он никак не отреагировал. Это ее смутило, и она тихонько шепнула. «Ты чего?» «Ты даже не представляешь, как я устал!» «Да», — согласилась Тая. «Сегодня был тяжелый день. Еще какой-то месяц назад я жил веселой и беззаботной жизнью. Учился в университете тренировался, пил с друзьями, и все у меня было хорошо. А что сейчас? Стражники, разбойники, демоны, эльфы, тролли, бред какой-то! Как и то, что мой спокойный сон караулит древняя нежить. Если бы я не был уверен в том, что уже чокнулся от всего этого бреда, то подумал бы, что схожу с ума. Я устал. Я очень устал. «Я хочу просто заснуть и проснуться дома. Я хочу, чтобы врачи сообщили мне, будто все это плод моего воспаленного воображения, которое я сам себе напридумывал, пока валялся без сознания». Тая ничего не ответила. «Да, ее забавляла игра с Артуром. Ей нравилось его дразнить, и, возможно, она охотно бы его подчинила через секс». Однако слова парня о том, что он хочет просто забыть все это как дурной сон, умудрились ее задеть. Ведь она была тоже частью этого всего. Утро, как ни странно, наступило утром. Система зеркал и замочной магии действовала безукоризненно. Лучик света попал Артуру в глаза, и он, поморщившись, проснулся. Несколько секунд соображал, потом крепко зажмурился и снова открыл. Да, так и есть. Он снова спал, сгробастав в объятии эту пронырливую хвостатую морду. Опять? Ну какого черта? Он ведь специально отвернулся и придвинулся к стене. И в этот момент я подняла сонную, слегка взлохмаченную мордашку и сладко зевнула, продемонстрировав всю завораживающую белизну своих излишне острых зубов. Видимо, пыхтение злящегося Артура ее разбудило. А он глянул на нее и осекся, стремительно теряя весь пыл и настрой поругаться. На ее пыльном лице явственно просматривались борозды от слез. «Слез!» Она плакала. До сего момента он даже и не предполагал, что Тая может плакать. Сразу стало понятно, почему он проснулся, обнимая ее. Видимо, во сне услышал всхлипы, развернулся и обнял, успокаивая. Тая открыла глаза и немного неловко улыбнулась, увидев столь озадаченное лицо парня. «С тобой все в порядке?» «Да», не — неуверенно ответил Артур. «А, ну да», — помрачнев произнесла она. «Ты хотел проснуться дома, а тут опять я». С этими словами она попыталась вылезти из его объятий. Но парень не пустил, только сильнее прижал к себе и, внимательно смотря в глаза, сказал «Прости». «За что?» — повела она бровью. «Все правильно». Я сломала твою жизнь и втянула в этот кошмар. За что мне тебя прощать? За правду».